Эпилог. С Марией Бестужевой всё было хорошо. Как сказал врач, пуля прошла рядом с сердцем, чудом не затронув ни одного жизненно важного органа. Когда она после операционного наркоза пришла в себя, Андрею разрешили навестить её. Его Машенька лежала бледная и несчастная, под капельницей, но в глазах светился яркий огонёк жизни. «Милый». «Милый Андрей!» — когда он склонился над ней и поцеловал в губы, прошептала она. «Как я рада видеть тебя!» Он не знал, что сказать. Его губы предательски дрогнули. Мария улыбнулась очень счастливо и заговорщицки. «Что такое?» — хмурясь, просил он. «Я даже не представляю, что бы делала без тебя мой воин света». «А ничего бы не делала, дорогая Машенька». Нежно сжав её пальцы, ответил Крымов. «Я должен был оказаться рядом с тобой, и так оно и случилось». Крымов поцеловал её слабую руку. «Аристарх Нелюдов уже сказал, это судьба. Завтра тебя перевезут в областную больницу, я буду рядом. Ты родилась заново, Машенька. Набирайся сил и выздоравливай. Всё плохое позади, солнце моё». В тот день, уходя из больницы, он вспомнил отрывок из прочитанной им рукописи. Стрела, пущенная прямо ему в сердце, пролетит мимо. Дамасская сталь, точно сухая ветка, сломается от удара, едва коснувшись его тела. Враги падут замертво, едва подступятся к нему. «Почти так», — думал Андрей Крымов, «почти так». На следующий день Марию Бестужеву доставили из Медведкова в областную больницу на самом берегу Волги. Туда же, в большой город, перекочевал и штаб грозного генерала спецслужб. Крыма в половину времени проводил в больнице, вторую делил между дачей показаний и беседами с Егором Кузьмичом, который взялся методично истреблять в номере гостиницы и во время путешествий по городу церковные запасы Растопчуна. Генерала мало волновала мистическая сторона этого дела. Он не верил в общение с духами. Его интересовали связи Марги с международными террористами, а также с неизвестной никому ранее группировкой Кащея Бессмертного, как она фигурировала в деле. История с небесной картой только запутывала расследование, так что в итоге про нее решили забыть, и все свелось к чистой уголовщине — Ни Растопчины, ни Марго Рубина, ни Крымов и Бестужева не упомянули о своих похождениях в городке Бульмуджуре. Это бы только усугубило дело. Все более или менее встало на свои места, когда обнаружилось, кто такой Кощей Бессмертный. «Подумать только!» Сидя на лавке в больничном парке и поглядывая со склона на Волгу, говорил Егор Кузьмич. «Псих! И кличка-то у него какая оказалась!» «Кощей! Я как в воду смотрел! А, сыщик!» Егор Кузьмич вытащил из кармана куртки фляжку и, поглядев по сторонам, нагулявших в компаниях родственников больных, свинтил крышку и сделал большой глоток. «Тринадцать паспортов! А кто таков на самом деле, неизвестно! Пять побегов только из Кащенко! хронический шизофреник с манией величия, склонный к насилию!» 70 семидесятых годов его след тянется. откуда взялся — и неизвестно, — отхлебывая рассуждал Егор Кузьмич. «Даже органам неведомо. Вот поди узнай». «Теперь его запрут так запрут. Под семь замков посадят. Не вылезет». «Кто знает, Андрюша?» «О чем ты?» «Пораскинь мозгами. Он почему не помер-то с пулей в башке?» «Селенки еще от предыдущей дозы бессмертия остались. И так ведь можно посмотреть, и главврач помрет, и медперсонал, а старичок-то с манией величия и аппетитами синяя кула останется и вновь дер удаст белый свет удивлять. Удружил визирь Ал-Аюм и себе, и всему белому свету. Хе! Не верю и верить в это не хочу», — зло отмахнулся Крымов. «Машу завтра выпишут. Возьмем путевки и поедем куда-нибудь далеко-далеко», — мечтательно сказал он. «Валяй, сыщик!» Егор Кузьмич достал из кармана пачку папирос. Тихонько ударил о палец, вытянул один патрон. «Скажи честно, Крымов, а ты серьезно не веришь в это? И об этом не думал?» Отправив пачку обратно в карман и крепко сжимая мундштук папироса, спросил Егор Кузьмич. О чем? Уставился на него Крымов. «Да всё о том же!» Егор Кузьмич чиркнул спичкой и прикурил. «А если всё это правда, от которой не отмахнёшься, а? Ты того, она того!» Он крепко затянулся, сладко выдохнул. «Машенька-то хлебнула от вечной жизни. Несостыковочка у вас, понимаешь, в тысячу лет. Неужто не думал об этом?» Думал. «Ну и как?» Андрей Петрович вздохнул. «И мне ведь жаром руку прострелила, Игор Кузьмич. Обожгло?» «Это когда ты её ладонь в отпечаток вжимал? Да ладно?» «Ага. Не врёшь?» «Да с чего бы. Поначалу ты не понял, это потом сообразил». «Дела...» — покачал головой Добродумов. «И что теперь?» «Поживём, увидим». «Тоже верно», — очень серьёзно нахмурился Егор Кузьмич. «Я тут разузнал у болезных. Там пивко разливное обещали привезти, в двух кварталах отсюда». Свежак, сообщил Добродумов. «У них же пивзаводик тут свой, а пивко здешнее Акимёт, не хуже нашего. Так что я схожу и на тебя возьму баклажку, а ты жди меня на этой лавке и не уходи никуда». «Не уйду», — усмехнулся Крымов. «Будь покоен. От свежего пива я не откажусь. Бери две баклажки на меня. Донесешь?» «Обижаешь, сыщик!» Егор Кузьмич потушил окурок и отправил в урну у края лавки. Крякнув, встал и бодрым солдатским шагом отправился по аллее. Крымов закрыл глаза. «Теплая осень с ее бабьим летом, да в этом парке, да с ветром от Волги», все это было чистым блаженством. Рядом кто-то сел. «Простите, тут занято», — сонно проговорил сыщик. «Не думаю», — ответили ему. Крымов открыл глаза и повернул голову вправо. На том месте, где недавно рассуждал о жизни и смерти Егор Кузьмич Добродумов, сидел совсем другой человек. На Андрея смотрел его куратор, Антон Антонович Долгополов. «Здравствуйте, Андрей Петрович», — сказал маленький живой старичок в плаще и широкополой фетровой шляпе. Крымов был удивлён не на шутку. «Так, э, не понял. Ну, здравствуйте, господин профессор. Какими судьбами на этот раз?» «Да вот такими», — сказал тот. «У меня к вам письмо. Будьте так любезны, прочтите». Он вытащил из плаща конверт и протянул его Крымову. «От кого письмо?» «Не догадываетесь?» «Нет», — покачал головой Крымов и взглянул на конверт, где было красивым почерком написано «Крымову А.П». «Да от кого оно?» «От нее, конечно», — многозначительно вздохнул Долгополов. «От нее?» — нахмурился Крымов. «От Маши?» «Да», — глядя на асфальт под ногами, кивнул бодрый старичок. «Крымов разорвал конверт» вытащил сложенный вдвое тетрадный листок и развернул его. Послание было коротким. «Милый, милый Андрей, у меня самой не хватило бы сил сказать это тебе, глядя в глаза. Я бы просто умерла от боли. За тебя, Андрей, и за себя тоже. Потому что расставаться с тобой у меня нет сил. Мне нужно уехать, улететь, растаять, скрыться. Не навсегда, на время. Такова моя судьба». Мы обязательно увидимся когда-нибудь, обязательно увидимся. Люблю тебя, прощай, твоя Маша». Он читал и не верил своим глазам, читал и не верил, и ничего не понимал, и то и дело возвращался то к одним строкам этого письма, то к другим, и вновь и вновь перечитывал их. «Как это понимать, Антон Антонович?» — наконец спросил Крымов. «У каждого своя судьба, Андрей Петрович». Вы можете меня спросить, почему я не вмешался в те события, что произошли в клубе Медведкова. я вам отвечу, у каждого своя судьба. У одних погибнуть, у других жить. И вы захотите спросить, почему я, зная многое наперед, не дал вам подсказок? Я отвечу, каждый человек должен пройти свой путь сам, преодолеть горы, переплыть моря, океаны, добраться до звезд, Всё сам. А вы тем более, потому что вы необыкновенный человек. И таким были всегда, даже тысячи лет назад, когда с царским мечом в руках, возглавляя храбрых ариев, отбивались от варварских дьявольских полчищ и, увы, погибли в том бою. Кстати, ваш Егор Кузьмич не просто так и в этот раз с вами. В той битве тысячи лет назад он был вашей правой рукой, Андрей Петрович, «Вот такова судьба». «В этом я даже не сомневался», — усмехнулся Крымов. «Я про Егора Кузьмича». Но сейчас видение, нахлынувшее в проклятом чёрном роге, уже было для Андрея Крымова не таким важным. Земля сейчас крутилась вокруг только одного имени, одного человека, одной женщины. «Её уже нет в больнице, да, Маша? В палате?» «Нет», — покачал головой Долгополов. Мария Фёдоровна уехала только что. «С кем?» «С другими людьми. Кто теперь будет охранять её? Она бы хотела остаться с вами, зажить жизнью обычной женщины, поверьте мне на слово, но это не её судьба. И вы должны мне поверить, потому что говорили с ней, узнали её, поняли, что это за человек, влюбились в неё и влюбили её в себя. Да, это всё так». Но... «Почему Мария Фёдоровна передала именно вам это письмо?» «Возможно, однажды я отвечу вам на этот вопрос, но не теперь. Впрочем, вы разве знаете более надёжного почтальона, чем я?» усмехнулся старичок в плаще и шляпе. «Да нет, вы лучший в своём роде». «Вот и я о том же». Долгополов хлопнул себя по стариковским коленям и встал со скамейки. «Мы каждый день рождаемся заново, и ничто не может повториться. Я же с вами надолго не прощаюсь, Андрей Петрович. Увидимся в штаб-квартире. Я выйду на вас, и уже скоро. Всего вам доброго». И он шустро зашагал по аллее влево, а по аллее справа издалека сюда торопился другой старик, здоровый и крепкий, как вековой дуб. Егор Кузьмич Добродумов нес два пакета — И в каждом можно было догадаться, сейчас бились друг от друга пластмассовыми боками как минимум шесть баклажек, а то и все восемь. Ну, ты как тут без меня? На подходе осведомился он. Истомился в ожидании пива-то. Добродумов поставил пакеты на скамейку. Пиво ледяное! Пакеты аж вспотели. Слушай. Я сейчас встретил у той пивнухи капитана, ОМОНовца, из свиты твоего генерала. И знаешь, что он мне сказал? В штабе у них кипиш. Наш Кощей-то утёк из больнички. Как это утёк? А вот так, прямо с дыркой во лбу. Входит к нему санитарка, завтрак принесла, а его нет. И одежды нет. Охрана в коридоре ни сном, ни духом. Правда, окно было открыто. А ведь там второй этаж. «И Кащею не двадцать лет. Ты не удивлён?» Крымов пожал плечами. «Чего только не бывает на белом свете, Егор Кузьмич». Он поймал испытующий взгляд матёрого старика. «Что и не снилось вашим мудрецам». Сам недавно цитировал. «Ты кислый какой-то. Пивка-то хлебнёшь?» «Хлебну, Егор Кузьмич. Ой, как хлебну». Андрей вытащил из кармана пачку мальбора и зажигалку. «Как ты думаешь, есть такие женщины, дом которых звёзды, или если они появляются на земле среди нас, то лишь на мгновение?» «Да что с тобой, сыщик?» Садясь на своё место, нахмурился царёвский краевед. «Я тебя оставил здоровым, а теперь ты как под гипнозом. Ну, говори, что случилось?» Но Крымов не отвечал. Егор Кузьмич тоже достал пачку беломора. Мужчины прикурили одновременно. «Мы каждый день рождаемся заново, и ничто не может повториться». Андрей усмехнулся. «А вот Иглата в сердце останется, и теперь уже навсегда». «С таким настроением тебе к Маше лучше не соваться», — сказал Добродумов. «Оздоровись-ка пивком, сыщик. Я и в облу, кстати, прихватил». Маша уехала. После глубокой затяжки сказал Крымов. «Куда уехала?» «Домой, Егор Кузьмич, домой». «Это куда домой? Она же из Царёва. Нам не вместе возвращаться?» «Нет», — усмехнулся Крымов. «Её дом совсем в другой сторонке». «И где же это?» «Думаю, там, где на небосклоне сияют семь удивительных звёзд, где ждёт своих сыновей и дочерей созвездия Ориона». До Егора Кузьмича что-то стало доходить. Неспроста же ему показалось, что Крымов говорил с каким-то мелким типом в плащи и шляпе, который потом быстро смылся. «И как? Надолго?» «Надолго». «Чего ты меня морочишь? На неделю? На месяц?» Крымов затягивался сигаретой и молчал. «На год? На два?» Андрей молчал. «Или навсегда?» «Поживём-увидим, Егор Кузьмич», — ответил Крымов. Дело! только и пробормотал Добродумов. Скинув густую седую бороду, он неторопливо выпустил сизое терпкое облачко дыма. С ним ушло вверх и другое, выпущенное детективом Крымовым. И два облачка потекли ввысь, быстро распадаясь, уходя обрывками к синему небу и холодному солнцу над редкими клёнами, и отливающий осенним свинцом Волгой. Читал Константин Романенко.